Глава 5. Комнаты, выделенные мне одной, ни шли ни в какое сравнение с теми, что я занимала до этого в доме тётушки. В моё распоряжение оказалась пусть и небольшая спальня за тол с огромной кроватью, занимающей большую часть пространства, гостиная с несколькими уютными креслами и небольшим кофейным столиком, личная купальная комната с большой каменной ванной. И вишенкой на этом десерте Встал небольшой балкон, украшенный вазонами с яркими цветами. «Кассандра, ваша ванна готова. Горничная вернулась к моменту, когда я успела все осмотреть. Через час прибудет модистка с готовыми нарядами. Вы сможете выбрать до десяти платьев». «Это тоже приказ его величества?» уточнила я не в силах избавиться от чувства, что силки, в которые я угодила, с каждым мгновением разрушатся. Затягиваются всё сильнее. Конечно, кивнула девушка, нервно поправляя светлую прядь, выбившуюся из строгой причёски. Вы теперь личные гости его величества. Так вот какую роль я тут играю? Интересно. А я до сих пор не знаю твоего имени. У меня его нет, смиренно отозвалась девушка, повергая меня в шок. То есть как? Имя? Это высшая награда за службу его величеству, произнесла она, не поднимая на меня глаз. Я ещё не заслужила нового имени. Нового? В голове не укладывалось, как такое вообще возможно. Верно, Кассандра просто по имени назвала меня горничная, хотя это как оказалось не так уж и просто. Моё старое имя сгорело вместе с проклятием, от которого избавил меня его величество. Да освещает солнце вечный его путь. И теперь тебе нужно заслужить новое, нахмурилась Яни в силах сдержать удивление. Всё верно, кивнула она. Как только это произойдёт, я буду самой счастливой. Но как к тебе обращаются другие? Горничная, служанка, пожало, девушка плечами будто потери имени её совершенно не заботило. Тасандра, пойдёмте. Я наполнила вам ванну, вода скоро начнёт остывать. Она так аккуратно закончила мои расспросы, что не оставалось сомнений, раньше она была не просто девчонкой с фермы или дочерью кожевенника. Эта горничная была хорошо воспитана и образована. Когда король Пламени сказал, что больше не существует титулов и имён, я совершенно не так это представляла, совершенно не так. Именно эти мысли занимали мою голову, пока я принимала ванну и пока выбирала платья, принесённые модистками. Отличные ткани, фасоны по последнему писку столичной моды, ручная вышивка и бисерная отделка. Сделать выбор было сложно, но с этим справиться мне помогло решение, что я не собираюсь привлекать к себе слишком много внимания, поэтому отказалась от вызывающих декольте и вырезов. от ярких тканей и множества кружева. Лишь одно из десяти платьев было тёмно-алого цвета, с довольно откровенным вырезом и открытыми плечами. И то только потому, что сдержанные наряды закончились. Одежду подогнали по моей фигуре на месте, применив для этого магию. Я впервые стала свидетельницей того, как применяются чары для улучшения нарядов. Помимо одежды в платяном шкафу, Появилось несколько портуфель и тёплый плащ. Да, приближение осени было ещё достаточно времени, а этим предметам гардероба мне будто указывали, что отсюда я никуда не денусь. Кассандра, незамённая горничная, обратилась ко мне, когда мадистки ушли. Скоро подадут обед всем гостям его величества. Я вас провожу в трапезную, а вечером у вас занятия. Занятие, занятие Я слышала об этом впервые и нахмурилась. Танцы и игра на музыкальном инструменте, занятия с его величеством. Ошарашила меня новость о девушка и жестом предложила пройти в спальню. Благодаря её помощи я вскоре уже стояла перед ростовым зеркалом в тёмно-коричневом платье с узкими рукавами и довольно скромным вырезом. По подолу шла ручная вышивка, золотой нитью в форме больших цветов, а корсет украшала россыпь такого же золотого бисера. Наряд, который стоил целое состояние, достался мне просто за то, что я гостья короля Пламени. Все открытия и догадки нужно было с кем-то обсудить, и этим единственным кем-то был Олов, с которым мы встретились в трапезной через час. Вы выглядите прекрасно, Кассандра. Он тоже сменил невырачный серый наряд На праздничный тёмно-зелёный камзол и чёрные с зелёными вставками брюки. Если я не ошиблась, это были те же цвета, что и на гербе семьи Рионте. Выглядело почти как прямой вызов правилам нового короля. Благодарю. Следуя этикету, я вынуждена была поддержать эти словесные реверансы. Вы тоже преобразились, Олов. Вас что-то беспокоит? Да. Я оглянулась на остальных собравшихся. Близнецы стояли у окна и что-то тихо обсуждали. Девушки собрались в пёструю стайку и что-то со смехом рассказывали друг другу. Я на их фоне сейчас могла сойти за серую мышь, выбрав тёмные цвета. Вы уже знаете, что у слуг в этом замке нет имён, шёпотом уточнила я. Да, я познакомился с человеком, которого ко мне представило его величество, ответил Олов. Мне это всё кажется странным и неправильным. Мне тоже. Я облегчённо выдохнула, найдя единомышленника. Но, кажется, беспокоит это только нас. Олов проследил за моим взглядом и пожал плечами. Они выжили и получили новый шанс, их не за что винить. Вас тоже позвали вечером на занятие с его величеством, решила узнать я. Да? Неужели король Пламени действительно собирается научить нас, как приручить проклятие. Это странно, поделилась я с ним следующим подозрением. Зачем королю пламени обучать других? Какой ему прок? Может, не всю силу он может прибрать к рукам, предположил седьмой сын графа. В любом случае мы должны будем это узнать лично от него. Если его величество пожелает поделиться с нами этой информацией, пробормотал я. отводя взгляд в сторону Олов, мне не нравится то, что сейчас происходит. Я не могу радоваться спасению от ужасной участи, как она. Возможно, угроза всё ещё висит над нами, а мы об этом даже не знаем. Понимаю и разделяю ваши опасения, Кассандра. Мужчина поймал мою руку и сжал в своей ладони. Но что мы сейчас можем сделать? Я встретилась взглядом с неожиданным соратником. Нам нужно разознать, как можно больше. А что будем делать потом? Всё зависит от той информации, что удастся получить, ответила я. Возможно, мы зря переживаем, а если нет? Его величество Торен фон Асфен, закричал один из слуг, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Никто не говорил, что король Пламени будет обедать с нами, бросила я перед тем, как Высвободить руку из чужих пальцев и присесть в реверансе. Шаги. Просто звук шагов, но даже от него стало как-то холодно и неуютно, будто кто-то вновь высасыл всё тепло. Выпрямившись, я увидела короля Пламени. В этот раз Торрен фон Асфин сменил простой наряд на расшитую серебром белую рубашку и тёмный жилет. Все еще не так ярко и роскошно, как наряды настоящих монархов, но уже ближе к титулу, что он носил. Заняв место за столом, я оказалась между той шатенкой и еще одной девушкой, рыженькой с веснушками на лице и руках. Ели все в тишине. А я подметила, кто чувствует себя за столом привычно, а кто берет вилку для салата, даже не подозревая, что на самом деле должен есть ею десерт. По моим наблюдениям, Обученными были только Олов и леди с каштановыми волосами. Сносно держались братья-близнецы, а вот остальные девушки допускали самые ужасные ошибки, но никто даже не косился в их сторону. Вам всем уже известно, что после обеда у нас с вами будет первое занятие. Взял слово его величество, когда подали десерт. Воздушное подтаявшее мороженое с кусочками фруктов. Полагаю, стоит объяснить, что именно будет происходить. Ответить королю пламени никто не решился, но и к еде никто не поспешил притронуться, все замерли в ожидании продолжения. То, что привычно называют проклятием, — лишь способности. То, что зовется поцелуем пламени, — лишь дар, но дар опасный, способный навредить носителю и его окружению. в полной тишине голос Толина фон Асфена звучал пугающе. «Не все могут обучиться контролю, но вы на это способны». «Ваше Величество!» Сидящая рядом со мной аристократка заговорила, когда за столом повисла тишина. «Вы хотите сказать, что будете обучать нас лично?» «Верно, Левета», — ответил он Шатенке, а я... Наконец узнала её имя. Ливета Ливета. Что-то знакомое. Лично я с ней не встречалась, так как редко вместе с тётей и сестрой получала приглашения на приёмы и балы, но вот имя. О боги, да это же дочь одного из трёх герцогов. Это большая честь. Вместо вопросов Ливета Доравине просто улыбнулась. Похоже, только меня мучил вопрос Для чего королю пламени нужны ученики? Из бастарда в проклятую, из проклятой в гостю, из гости в ученицу. Последние два дня закрутили меня в водоворот, то и дело меняя статус и положение. Король пламени больше ничего не сказал, а бед продолжился в тишине. После его завершения монарх стихии оставил своих учеников на попечение слуг, а сам удалился. Гостей вскоре попросили покинуть трапезную и провели по коридорам в просторный зал с высокими потолками, витражными окнами по одну сторону и десятком кресел возле письменного стола. Мне кажется, я попала в сказку. Счастливо заметила Левета, когда слуги оставили гостей короля одних. Я поймала настороженный взгляд Олофа и только кивнула, подтверждая, что тоже Не собираюсь терять бдительности. Может, его величество и пощадил тех людей, что отдали свою силу добровольно, но наша судьба пока слишком туманна. Эта магия, которую все звали проклятием, была ему нужна, и сам мужчина не боялся её огня. Неужели никакого проклятия не существует, и все те истории, что распространяют храмовники, лишь повод, чтобы подпитать короля пламени? Но вряд ли мне кто даст ответы на эти вопросы так просто, как того хотелось бы.